Глава 23. Дела в кофейне шли замечательно. Посетители прибавлялись с каждым днем, заказы на выпечку росли, как на дрожжах. Особенно много заказывал герцог. Ариану даже удивляла, куда он девает столько печеней и рогаликов. Эдгард Харт доверительно сообщил Ариане, что его светлость жертвует их в детские приюты и дома престарелых. «Мне, очевидно, надо поблагодарить его светлость лично», — задумчиво заметила Ариана, упаковывая очередную партию рогаликов для герцога Габриана. «В этом нет необходимости. Я передаю герцогу вашу благодарность, и, поверьте, он ценит ее, Харт указал на малиновый рулет. «А это для меня, пожалуйста. Хочу угостить свою невесту». — Конечно, герцог не может встречаться со всеми, кому помогает, — согласилась Ариана, доставая рулет из витрины. — И я не его круга. — Его светлость совершенно лишён сословных предрассудков, — заверил Ариану Харт. — Возможно, со временем он посетит ваше заведение. — Но пока, милорд, слишком занят. — У меня к вам важный разговор по его поручению. Однако сейчас у вас много посетителей. «Я могу зайти позже». «Можем поговорить сейчас», — Ариана позвала Филиппа и попросила заменить ее за прилавком. Ариана провела харта в столовую, подала чай и печенье. «Теперь можно и поговорить», — протянула она чашку чая Эдгару. Ариана сгорала от любопытства, что желает герцог. «Может, хочет заказать торт к Новому году или какие-то необычные печенья, чтобы удивить на праздник своих гостей». Она с радостью выполнит любой заказ герцога, ведь именно благодаря его покровительству дела в кофейне стремительно пошли в гору. Жозефина и Джазиана оказались очень расторопными и толковыми помощницами. Ариана собиралась нанять еще двух кондитеров, посудомойку и официанта. Теперь прибыль позволяла ей расширить штат кофейни. Филипп гордился, что Ариана сделала его своей правой рукой, Но и он не мог разорваться и делать сразу несколько дел, и обслуживать посетителей, и убирать посуду, и помогать на кухне. Новую мебель в зал кофейни Ариана уже заказала, и ее должны были доставить на днях. Еще надо подобрать посуду, обязательно с незабудками, и поменять шторы на окнах, и еще. О, еще много чего надо сделать, чтобы кофейня приобрела достойный вид. А пока надо узнать, что именно хочет герцог. Ариана машинально откусила печенье, и внимательно посмотрела на Эдгара. «Его светлость очень доволен, как вы управляете кофейней!» Харт отхлебнул чай, и улыбка удовлетворения озарила его лицо. «Какой аромат! Божественно! Мёд и яблоко! Они самые!» — похвала Харта грела Ариане душу. «Так вот о деле. Его светлость герцог Бриан купил у вашей матушки пекарню» уверена, матушка рада, что избавилась от обузы. Ариана не сомневалась, матушка продала пекарню выгодно, что-что о -что, деньги она считать умеет. «А что милорд собирается делать с пекарней? Там же все рушится. Он хочет снести здание?» «Нет, разумеется. Это памятник нашей истории. Пекарня более пятисот лет принадлежала семье Кор, и было бы непростительной ошибкой снести ее. «Его светлость желает возродить производство ореховых кренделей вашего отца». «Сам? Лично?» — не поняла Ариана. «Но он же герцог». «Разумеется, сам он этим заниматься не будет», — рассмеялся Харт наивности девушки. «У него есть для этого управляющие. Его светлость владеет многими предприятиями в столице и за ее пределами». У него есть и фермы, и винодельни. Это приносит хорошую прибыль. Неожиданно для герцога призналась девушка. Я думала, дворяне не интересуются подобными вещами и считают себя выше этого. Милорд придерживается иных взглядов и считает, что аристократы просто обязаны вносить свою лепту в развитие прогресса. Его светлость занимается всем, что не даст скучать, и что ему интересно. Прошлым летом, например, он совершил экспедицию к заброшенному городу в сердце безводной пустыни и произвел там раскопки. «Я читала об этом в газете», — вспомнила девушка. «Меня удивило, что герцог интересуется археологией, но я даже не подумала, что это мой герцог». Ариана осеклась и замерла на полуслове. «Простите, я не так выразилась. Нет, не мой. Он не может быть моим. Он сам по себе». «Я не думала, что это тот же герцог, что помогает мне в кофейне», — протараторила она на одном дыхании и покраснела. «Матушка права, я бываю такой глупой говорю ерунду. Я ужасно бестактная. Сначала говорю, потом думаю». Поникла Риана. «Ничего подобного», — успокоил ее Эдгар. «Вы ничего глупого не сказали, но мы отвлеклись. Итак, герцог хочет, чтобы пекарня работала, как при вашем отце». И он даже решил сохранить ее название Пекарня Джулия Сокорра. Возможно, со временем изделия пекарни снова будут поставляться ко двору Его Величества. Это прекрасная задумка, кивнула Ариана. Я переживала, что пекарня в ближайшее время придет в упадок. Было бы жаль, если бы это случилось. Его светлость желает, чтобы во главе пекарни встали вы, как дочь Джулио Сокора. Я? — вдохнула Ариана. — Но, не знаю, я бы с радостью, но я не уверена. — Нет, она точно не справится, — из-под дивана вылез Маркус. — Ариана права, это не для неё. Слишком широкий размах. А вот я, так и быть, готов взяться за дело. Из меня получится отличный управляющий пекарней. «Прости, но кот не может управлять чем-либо», — от смеха Харт едва не уронил из рук чашку. «Ваши слова обидны», — шерсть на загривке кота поднялась дыбом. «Это дискриминация. Я ничем не отличаюсь от человека. Я умный, а это главное, и могу говорить». «Но у тебя лапки?» — напомнила Ариана, пытаясь скрыть улыбку. «И что?» Я же не собираюсь месить тесто. Тем более, что сейчас все это делается автоматически. Управляющий управляет, следит за процессом, дает указания. Я с этим справлюсь лучше любого другого. Передайте его светлости, господин Харт, что я согласен взвалить на себя эту ношу. Уверен, герцог примет мои слова всерьёз — а не с таким ироничным смешком и двусмысленными улыбочками. «Хорошо, передам», — Харт продолжал улыбаться и почесал кота за ухом. «И не надо такой фамильярности», — сердито дёрнул хвостом Маркус. «За ухом меня могут чесать только близкие друзья. А я пока не решил, стоит ли мне с вами, господин Эдгар Харт, быть на короткой ноге. Мою дружбу...» Надо заслужить.